Глава 12. Прежде всего мы отправились к тому трупу обходчика. Я поинтересовался у Мордыка и сможем ли мы забрать как лут все, что было на той женщине. Он сказал «да». Обходчики оставляют лут, кроме нераскрытых ящиков. Не обходчики, конечно, могли забрать лут себе, но у них отсутствовал доступ к инвентарю, так что некоторые предметы, скорее всего, еще при женщине. «Может, у нее найдутся штаны для тебя?» Думаю, нет, разве что она была выше метра 80. Предметы с поверхности не меняются в размерах магическим образом, но всё-таки я не оставлял надежды, что у женщины что-нибудь обнаружится. Кстати, обратился я к кошке через несколько минут. Твои магические ракеты слишком быстро заканчиваются. Ты просто обязана тренировать когти. Некоторое время пончик молчало. Я я раньше никогда ничего такого не делала боюсь пораниться вдруг оно ударит меня в ответ и я не хочу чтобы меня били как тебе удаётся быть такой безрассудной и такой погливой сразу я не управляю своими инстинктами всего несколько поколений отделяет меня от кровавого тигра что бродил в джунглях я видел твой родословная узразил я тебя несколько поколений не отделяют ни от чего к тому что твой дед приходил с тебе ещё и дядя Мы свернули за угол, обнаружили труп женщины. Она сидела спиной к внешней стене главной магистрали, на самой границе местности с Кряги. Она была голой, никакой одежды, никаких вещей. Явной причины смерти видно не было. На вид ей было лет 30, хрупкая азиатка, волосы убраны назад в конский хвост. Левую руку словно рукав покрывала татуировка: карпы и журавли. Яркий цвет показывал, что рисунки нанесены недавно. Было и ещё несколько татуировок более ранних. Я предположил, что раньше нас здесь побывали гоблины и утащили всё, кроме валявшегося рядом огрызка яблока. Я смотрел её, заглянул в информационную коробку. Труп доступный для разграбления. Обходчик Ребекка В, уровень 3. Убит обходчиком Френком Кью. Огрызок яблока. Я почувствовал себя так, как будто мне дали пощёчину, убита обходчиком Френком Кью, и тут я увидел: пулевое ранение в центре груди, в середине вытатуированного мотылька. Оно убило её мгновенно, крови почти нет. "Господи", произнесла Пончик. Этот господин Фрэнк Кью совсем не похож на достойного джентльмена, и я инстинктивно глянул на свою карту, ожидая увидеть голубые точки, ни одной. Точки убираются, если тот, кого они обозначают, пытается спрятаться. Если бы я находился не в местности, отражённой на карте, красные точки не появились бы. Но мирные неигровые персонажи обязательно обозначаются, если находиться в радиусе пары сотен метров, даже когда не за углом. Могут ли другие обходчики спрятаться от меня? Иисусе, не хватало об этом париться. Сумасшедший вооружённый подонок. Неожиданно без причины я вспомнил день, когда в последний раз видел отца. «Ты издеваешься, ты издеваешься, и никто тебя не любит, поэтому мама ушла». Я ожидал, что он разозлится, ударит меня, но он никогда меня не бил, ни разу. Этот человек только хохотал и хохотал, и этого было достаточно. «Мне не нужно, чтоб ты меня любил, но уважать меня ты будешь». Воспоминание пришло мгновенно, из ниоткуда – «Почему, не знаю. Никто не умер в тот день, никто вообще не пострадал. Не пострадал физически». «Может быть, этот Фрэнк Кью и не человек?» – говорила тем временем Пончик. «Может, он из тех кокер-спаниелей?» – она понюхала тело. «Ну да, это работа кокер-спаниеля». Я вздохнул. «Ее застрелили. Смотри сюда. Из ружья. Возможно, у собаки было ружье. Если бы у меня в инвентаре было ружье, я бы смогла выстрелить». Нет, не смогла бы. Это сделала не собака. У одной нашей соседки по дому была собака по кличке Ангел, кокер-спаниель. Имя хозяйки я не вспомнил, но её собака вечно лаяла во всю глотку. Беа была в приятельских отношениях с хозяйкой, они постоянно болтали в прихожей. Ангел то и дело врывался в нашу квартиру, лайл носился кругами, мочился на пол и визгливо облайвал пончика. А та сидела наверху своего кошачьего дерева, шипела, плевалась, и с нее сыпалась шерсть. «Нужно соблюдать осторожность», — предупредил я. «Держи ухо в остро с другими игроками. Если нам кто-нибудь встретится, не говори, какие у нас есть средства. Они не проверят, если они не из нашей партии. Мы в подземелье, где киш-мя-кишат таракан-убийцы и ламы с лавой внутри. Так что полоумного с ружьем я не боюсь», — провозгласила Пончик. Тебя не тоже не должны пугать. Мы обязаны поохотиться на этого злобного убийцу и воздать ему по справедливости. Мы с тобой разве не об этом сейчас говорили? И меня этот кретин не пугает. Я взглянул вниз на мёртвую женщину. Непонятно, кто она, что вообще делала на улице в 2:30 ночи. Я никогда не узнаю её историю. Вообще никто не узнает. Подумалось о том, до какой степени она была напугана, быть убитой таким же человеком, как ты сама. Он обобрал её труп, забрал всё, оставил лишь огрызок яблока. Меня охватил рациональный гнев. Думаю, в целом ты права. Я хочу найти его, если это возможно. Я задумался, затем сказал: "Ладно, давай пока держаться местности, раз уж у нас есть карта. Проверим оставшиеся красные точки, нам нужен любой доступный опыт. Потом вернёмся в зону безопасности и посмотрим премьеру. Мырдыкай сказал, что шоу пройдёт на экранах в зоне безопасности". После этого откроются лестницы. Мы будем искать и их, и этого парня. А ты не боишься этого парня? Это правда? Пончик глядела в какую-то точку между мной и трупом. Не боюсь, заверил я. Совершенно не боюсь. Тогда ты сумасшедший. А мне не нравится, когда ты сумасшедший. Я боюсь его. Нам нельзя к нему приближаться. Что если он один из тех бродяг-убийц, о которых мы так часто слышим? Бродяга-убийца ироническое обозначение штампованного киноамплуа. Человек откровенно не признающий никаких общественных норм, для которого преступление более естественно, чем интеграция в социум. 2 секунды назад ты сказала: "По полуумного с ружьём я не боюсь". Это твои слова, потому что я думала, что ты котёночек. Я не предполагала, что ты готов напустить на меня всех Чарльзов Бронсонов из жажды смерти. Бронсон Чарльз, 1921-2003. Американский киноактёр, сыгравший роль бойца-мстителя в триллере Жажда смерти 1974 года и нескольких его продолжениях. Да откуда ты всё это знаешь? Вы оба, когда уходите на работу, не выключаете телевизор, и я весь этот мусор впитываю. Мисс Беатриса оставляет дом и сад или время жизни. Американский телеканал, специализирующийся на женских фильмах А у тебя весь день каналы с командой А или с чарзом Бронсоном. Очень жёсткий боевик о войне в Персидском заливе, а также более ранний одноимённый телесериал. Мы будем осторожны, пообещал я. Не волнуйся. Где-то поблизости группа из трёх красных точек уверенно двигалась по коридору. Карта не сообщала, где в точности они находятся. Исходя из опыта предыдущих встреч, я решил, что это скорее всего крысы. Я подозревал, что швырятели мы в этих соседних пространствах больше не увидим. Идём, пончик. Предстоит охота.